Священный Союз В сентябре 1814 года государи и министры великих европейских держав собрались на дипломатический конгресс в Вене. В их задачу входило определить, каков будет облик обновленной постнаполеоновской Европы. Венский конгресс установил порядок, призванный не допустить повторения революционной катастрофы. Гарантом этого миропорядка стал Священный Союз Христианских Государей. Осенью 1815 года российский император Александр I, австрийский император Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм III с присоединившимся вскоре французским королем Людовиком XVIII провозгласили его учредительный акт. Миротворчество, неприкосновенность границ, утвержденных в Вене, и решительное противостояние революционной стихии – таковы были цели Нового Союза. Государи стремились утвердить в качестве основополагающей европейской ценности христианство, которое в ходе двадцати лет революционных войн в Европе стало главной жертвой масонской империи – Наполеона. В учредительном документе Союза говорилось «Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы, их Величество» Далее перечисляются титулы трех монархов. Восчувствовав внутреннее убеждение в том, сколь необходимо образ внешних отношений подчинить высшим истинам, внушаемым вечным законом Бога Спасителя, объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть перед лицом Вселенной их непоколебимую решимость в управлении веренными им государствами и в политических отношениях ко всем другим правительствам руководиться не иными какими-либо правилами, как заповедями святой веры, заповедями любви, правды и мира. Главным правилом для монархов, заключивших союз, стало считать себя якобы поставленными от проведения для укрепления тремя единого семейства отраслями, а именно Австрии, Пруссии и России, Исповедуя таким образом, что самодержец народа христианского, коего они их подданные составляют часть, не иной подлинно есть, как тот, кому, собственно, принадлежит держава, ибо в нем едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечные, то есть Бог, наш Божественный Спаситель, Иисус Христос, глагол Всевышнего, Слово Жизни. По словам историка Игоря Курукина, для Александра I этот акт означал не только окончательную победу над врагом, но и начало новой эры, создание, говоря современным языком, общеевропейского дома, правителей и народа которого объединены отныне общеевропейскими христианскими ценностями и должны помогать друг другу в борьбе против любых европейских потрясений. Венский конгресс 1814 года наметил основные контуры геополитической карты Европы, а также обозначил ключевые тенденции большой политики на три с половиной десятилетия вперед. Россия на конгрессе обрела роль мировой сверхдержавы. Среди прочих государств только Англия обладала сравнимым влиянием. Этот новый Ханаан ревниво наблюдал за усилением империи Третьего Рима и отказался участвовать в Священном Союзе. Целью Англии сразу после победы над Наполеоном была провозглашена борьба за баланс сил в Европе. Как пишет историк Доминик Левин, большая часть этой борьбы была направлена против России, отчасти потому, что она являлась самой могущественной континентальной державой в составе коалиции, а также потому, что цели и образ действия Александра I порой казались англичанам неясными и даже вызывали у них опасения. Неясными и даже опасными прагматичным коммерсантам Нового ханана представлялись именно христианские идеи Священного Союза, так как в его основу был положен принцип незыблемости трона и ответственности монарха перед одним только Богом. В самой же Англии, Декоративные короли Ганноверской династии находились в полной зависимости от местного ханаанского олигархата. Однако интриги Лондона не смогли помешать вступлению в Священный Союз всех великих держав континентальной Европы. Благодаря этому союзу революционный масонский вирус был на определенное время нейтрализован. Гарантом же мира становилась непобедимая русская армия, и воля царя Александра, императора Третьего Рима, сокрушившего Ханаанскую революцию. Священный Союз был любимым детищем российского царя. Именно Александр I проявил более всего политической воли в деле его создания и поддержания его жизнеспособности. Цель своей политики в Европе император сформулировал так «Я должен защищать религию, мораль» и справедливость. Историк Василий Надлер называет учреждение Союза попыткой императора Александра I организовать международные и политические отношения на учении Евангелия. В последний раз на основе христианской веры Европу попытался объединить Карл Великий за тысячу лет до того. В России Священный Союз воспринимался не только как международный договор, но и как религиозный акт. Святейший Синод предписал выставить текст Харти об учреждении Священного Союза во всех храмах империи и заимствовать из него мысли для проповедей. Александр I также ознакомил с ним своего будущего преемника, тогда еще совсем юного великого князя Николая Павловича, и наставительно произнес «Помните, что с сегодняшнего дня вы примкнули к нему» мне хотелось бы думать что со временем вы в свою очередь будете его твердой опорой историк людмила воробьева полагает что новый политический порядок исключал в будущем раскол европы на два противостоящих военных блока и предусматривал консолидацию европейских держав в одном единственном сообществе которое известно как европейский концерт тогда же звучит и другое Более важное понятие — европейская семья, сообщество братьев, объединенных общим происхождением и верой. Воробьева пишет, речь шла о первой в истории попытке в рамках одного союза создать европейский порядок, который основывался не на противостоянии, а на активном сотрудничестве великих держав. Урегулирование же неизбежных конфликтов должно было достигаться в рамках регулярных, конференций. Однако к тому времени европейские монархи уже не были полновластными правителями в своих государствах. Наполеоновские революционные войны заметно ослабили старую аристократию и пополнили ряды европейской элиты ханаонейцами, разбогатевшими на спекуляциях о контрабанде во время всеобщей трагедии. Их олицетворением стали Ротшильды, уроженцы еврейской улицы Франкфурта. Бывшие придворные антиквары принца Гессенского за время войны баснословно разбогатели и создали финансовую империю, охватившую Лондон, Париж, Вену, Франкфурт и Рим. Союз христианских монархов и европейская семья народов были им не нужны. В разрушенной за десять лет непрерывных войн в Европе они выстроили собственную семью, Ротшильд и сыновья. Эта семья занималась организацией правительственных займов для восстановления экономик воевавших государств и выплаты репараций. Спекуляции с этими займами и стали источником феноменального богатства Ротшильдов, превратившихся в некоронованных королей Европы XIX века.